Абрек Коста Коста с тоской глядел на мокрый осенний сад. Окошко было маленькое, подслеповатое и почти не пропускало дневной свет. Косте было противно и стыдно. Госпожа графиня никогда не считала нужным относиться к нему как к мужу и всегда днем прятала Косту в обшарпанном флигеле, хотя по ночам не жаловалась, а была очень даже довольна и аж под сильно мужским телом. Впрочем, теперь-то чего жалеть? Не поставил себя как должно с самого начала. Вот и получилось, что все впустую. Костя тихо выругался. Он никогда не понимал эту женщину. Они принадлежали к одному роду, были одной крови, но она оставалась для него загадкой. Конечно, Соломея приходила внучкой князю правившему в их селе, но и Коста был не из последних. А бреками становились лишь самые храбрые. Они добывали себе богатство и в народе их всегда уважали. Коста, не кривя душой, мог сказать, что он последние 20 лет считался самым знаменитым разбойником Кавказа. От добытого им золота ломились спрятанные на чердаке сундуки Но Соломея лишь брезгливо поморщилась, когда Абрек однажды осмелел и преподнес ей тяжелое золотое ожерелье из семи цепей, добытое у застреленного персидского купца. Графиня тогда высокомерно отказала кости а теперь, когда его мужская сила ушла, Горец предвидел, что он и подавно не будет нужен столь вздорной и злобной женщине. Неизвестность изводила Косту. Она стала просто невыносимой, «Нужно было что-то делать», — обрек задумался. «Почему он больше не хочет соломею Та ведь красива стала даже лучше, чем была в молодости». «В чем дело?» — Коста не понимал. В юности Соломея была откровенно худой. Родив двух сыновей, она ни капли не поправилась и щеголяла девичьей талии до сорока лет. Любовница напоминала Косте «дамасский кинжал». Тонкие, сухие черты ее лица, угловатость, гибкой но сильной фигуры всегда возбуждали в нем желание, а жесткий взгляд черных глаз и надменные повадки графини Печерской будили в нем азарт борьбы. Коста хотел не просто овладеть Ломеей, но и покорить ее, и хотя всегда об этом молчал, знал, что ночью ему это удавалось. Однако наступил день, и гордячка отворачивалась от Косты, не считая нужным считаться с его желаниями, не спрашивая советов. Она даже обедать с ним за один стол не садилась. Уже много раз Коста спрашивал себя, зачем он вновь и вновь возвращается в этот дом. Ради матери? Но он давно ничего не чувствовал к Заире. Выполнять свой долг? Кормить старую мать, как было принято у его народа. Косте было не обязательно Заира жила в богатом доме и ни в чем не нуждалась. вано Да, Абрек обожал сына, хотя так и не сказал мальчику, что он его отец. Коста очень гордился тем, каким вырос его сын, уверенным в себе, бесстрашным и гордым. На самом деле Горец уже сделал главные дела своей жизни. Он стал самым знаменитым воином Кавказа и вырастил сильного и красивого сына. Если бы Коста убили в бою, он умер бы счастливым. Но пули его не брали. Как видно, черед усталого обрека еще не пришел. С наступлением холодов Коста опять воротился в дом любовницы и увидел новую, почти незнакомую женщину. За месяцы, пока его не было, Соломей начала полнеть. Это настолько ее украсило, что Абрек не поверил собственным глазам. Грудь и бедра графини налились. Гладкая кожа на открытых плечах цветом напоминала сливки, а руки, еще тонкие в локтях и запястьях, красиво округлились в предплечьях. Соломей всегда обожала наряды и теперь накупила себе новых роскошных платьев, выставляя напоказ свою зрелую красоту. Коста восхитился, но, как ни странно, прилива желания не почувствовал. Сначала он решил, что это случайность, но пришла ночь. Абрек представил себе нагую, роскошную женщину с мягким телом и вновь ничего не почувствовал. Коста так и не решился выйти из своего флигеля. Утром он поймал брезгливый взгляд Соломея, обиделся на нее и окончательно замкнулся в своих сомнениях и страхах. Решив попробовать других женщин, Коста позвал к себе разбитную кухарку – прелестями которой не брезговал в прошлом году. Но как ни старалась, пышнотелая Дуня, ублажая его, Коста так ничего и не смог. Забрав пятак, Дуня ушла на кухню, а бедняга обрек задумался над тем, что же ему теперь делать. Жить из милости, ловя презрительные взгляды Соломея? Но она до сих пор не дала своего согласия на то, чтобы он остался в ее доме навсегда, хотя с того разговора уже прошло два дня. Как возродить мужскую силу и вновь подмять под себя строптивую графиню? Оставалась еще одна, хоть и слабая надежда, попробовать молодую женщину с тонкой фигурой, такой же, как у молодой Соломеи. Но где ж найти такую? И тут костов вспомнил об Азии. Эту бабенку, дальнюю родню его матери, привел в Россию голод. Когда три года подряд на Кавказе случались неурожаи, оселы стали вымирать одно за другим, в горы пришли богатые князья с побережья и принялись за бесценок скупать владения местных правителей. Село, где жила Аза, купили за муку и горсть золота. Круглая сирота, ютившаяся в княжеском доме из милости, оказалась никому не нужной, и, вспомнив, что ее умершую мать когда-то крестила Заира, сочли это достаточным родством и послали Азу в Россию, как когда-то поступили из с графиней Соломеей. Изумленная Заира выслушала приехавшую землячку и побежала к хозяйке, прося у той разрешения оставить нежданную гостью. Старая нянька надеялась, что ее питомица вспомнит собственную судьбу и, пожалев сиротку, оставит ее в имении. соломей посмотрела на Азу и впрямь разрешила той жить в Пересветове. Но дело было не в жалости и милосердии, а в том, что Соломея скучала. Новая приживалка должна была стать каким-никаким, но развлечением, да к тому же бесплатной служанкой. Так оно и получилось». С тех пор Аза жила в имении, прислуживая хозяйке. Наблюдательная и хитрая, в полной мере наделенная простой деревенской сметливостью, Аза быстро поняла, что если постоянно льстить Соломея, потакать ее капризом и, самое главное, восхищаться умом и талантами в оно. С хозяйкой вполне можно ладить. Соломея так нуждалась в том, чтобы кто-нибудь ее хвалил, что скоро привязалась к Азе, как будто знала ее всю жизнь. Лопаясь от гордости, одаривала приживалку своими старыми платьями, без устали повторяя, сколько отдано за ткань, сколько за и сколько заплачено плач белошвейкам в Москве. А заблагодарила, надевала пропотевшие и чиненные наряды, а в душе ненавидела свою благодетельницу, желая той скорой и лютой смерти. То, что приживалка Соломею не любит, Коста узнала от матери еще в прошлом году. Заира как-то вскользь заметила, что у Азы характер мерзкий. Старуха боялась, как бы приживалка не сделала хозяйке какой-нибудь подлости. Коста тогда лишь посмеялся, но сам о разговоре не забыл и очень рассчитывал на то, что Аза не откажется насолить графини, проведя ночь с ее любовником. Может, позвать приживалку прямо сейчас? Скоро вечер. Самое время. Коста направился к двери, собираясь искать Азу, но вдруг замер, услышав в коридоре шум стремительных шагов. Так ходила лишь одна единственная женщина. Абрек не ошибся. В комнату вошла Соломея. «Что ты сидишь в темноте?» — осведомилась она вместо приветствия. «Почему не зажег свечи?» Коста скрестил на груди руки и молча оглядел графиню, не сочтя нужным даже повернуть голову в сторону большого подсвечника, стоящего в центре стола. За двадцать лет он прекрасно усвоил, что Соломей ждет от него пренебрежительного высокомерия, свойственного мужчинам гор. Хитрость удалась. Соломей походила по комнате, прислонилась к голландской печке, покрытой потускневшими изразцами, и заговорила. Ты хочешь навсегда остаться в моем доме? Понятно, что в лесу стало слишком холодно для пожилого человека, а тебе нужно где-то преклонить голову. Я разрешу тебе жить здесь, но у меня есть одно условие. Ты должен помочь, Вано». Соломей замолчала и вгляделась в лицо обрека Уже стемнело, а она видела гораздо хуже, чем прежде, и черты бывшего любовника различала смутно. Она боялась, что, оскорбив Косту, перешла сейчас грань, но не могла отказать себе в удовольствии унизить этого мужлана. Ведь она терпела обрека лишь потому, что нуждалась в сильном мужском теле. А теперь, когда он больше не спешил в ее постель, Соломей сходила с ума от бешенства. Но Коста молчал, как видно, ожидая разъяснений, и она заговорила вновь. «Я получила письмо из столицы. Мой муж смертельно болен». Я не сомневаюсь, что этот мерзавец все оставит своему сыну Михаилу. вано граф не признает. Сам знаешь почему. Я хочу не только наказать старого негодяя, чтобы он на том свете кусал себе локти от отчаяния, но и добыть для сына наследство. Михаил еще не женат, и у него нет детей. Если он умрет холостым, единственным наследником станет вано Дело нужно провернуть быстро. Убить Михаила сразу после смерти графа. «Ты подождешь вместе со мной известие о смерти старика, а потом поедешь к месту службы наследника и все устроишь». «Как ты это сделаешь? Я знать не хочу!» Соломей замолчала, как будто ожидала вопросов. Но Коста так и не открыл рта. Тогда она спросила, «Ну, что скажешь?» косто смотрел на любовницу и размышлял, что ей ответить. «Убить молодого графа ему было несложно». Абрека волновало другое. «Как поведет себя Соломей после того, как получит все?» Последние слова не оставляли сомнений в том, что гордячка будет унижать Косту и дальше, пока он не вернет себе мужскую силу и не сможет вновь брать над ней вверх по ночам. Если эта нахалка уже сейчас ведет себя так, что хочется ее придушить, что же будет, когда он принесет Соломей на золотом блюде огромное богатство?» Косте вспомнился рассказ монаха из маленького высокогорного монастыря, учившего мальчиков в их силе священному писанию. Старик говорил о племяннице царя Ирода, так очаровавшей дядю своими танцами и красотой, что тот пообещал ей исполнить любое ее желание. Древняя Соломея потребовала принести ей на золотом блюде голову Иоанна Крестителя и получила ее. Графиня Соломея тоже хотела получить голову человека. И исполнится ли ее желание, теперь зависело от Косты. Но ведь эта голова принесет и его дорогому сыну огромное богатство. В конце концов, Коста как-нибудь усмирит Соломею, но зато выполнит свой отцовский долг. Единственный сын кавказского обрека станет настоящим вельможей, да к тому же богачом. Подумав о сыне, Коста решился. Он вгляделся в холодные глаза матери, своего ребенка, и сказал. «Я согласен». «Хорошо», — заулыбалась Соломея. «Ждем письма смерти графа, и ты сразу же отправляешься». Она встала и, не прощаясь, направилась к двери. Коста проводил ее взглядом и напомнил себе старую истину. «Все, что не делается, к лучшему». Как удачно, что 20 лет назад Соломея поселила его в этом обшарпанном флигельке. Если Аза согласится проводить здесь ночи, Коста ничем не рискует. Надменная графиня ничего не узнает. В осенней холода, тем более в дождь, Соломея из дому носа не высунет.